Глава шестнадцатая. Бегство. Приплыли. Глядя затравленным взглядом на старика, я замер, одновременно прикидывая варианты. У меня в кармане пистолет американца, но стрелять чревато, да и не успею. Расстояние между нами примерно метра четыре, может больше. Даже если каким-то чудом из-за тула промажет, не знаю, хороший ли из него стрелок, выстрел однозначно привлечет сюда других душманов. Не пройдет и минуты, как они сбегутся сюда, как мухи на известные отходы жизнедеятельности. Что делать? Душман впереди, с винтовкой в руках, позади него молодой Саид, тоже вооружен. Остальных парней они не видели, так как стояли к нам спинами. Оба были решительно настроены меня расстрелять, но почему они медлят? Уж не для того ли, чтобы отдать американцу. Но ему сейчас точно не до меня. Я заметил промелькнувшую позади молодого духа фигуру Корнеева. Три секунды, и в голову старика прилетел огромный камень, метко пущенный Самариным. Дед охнул, выронил винтовку из рук и зашатался. Схватился рукой за голову, упал на колени. В то же время из-за стены сарая на растерявшегося Саида бросился Паша. Блеснул нож, потом еще раз. Саид что-то булькнул и затих. И все, Ситуация в корне переигралась за какие-то несколько секунд. — Шурави! Собака! — тяжко простонал старик. Из-под ткани тюбетейки по щеке текла кровь. Хорошо ему прилетело. Он попытался крикнуть, но в легких не хватало воздуха. То только открывал и закрывал рот, будто рыба — которую вытащили из воды. «Сам ты, собака старая!» — презрительно процедил я, глядя на него осуждающим взглядом. «Что? Рабов захотел? Власть почувствовал? Нельзя так с людьми, слышишь? Нельзя. Оставался бы в союзе, был бы жив. Ты выбор сам сделал. Вот теперь и подыхай» и сына твоего ждет та же участь. Грязные животные!» Тот захрипел от бессилия. Потом все-таки нашел в себе силы. Кое-как сунул руку куда-то в тряпки и попытался вытащить гранату. Я тут же выбил ее из руки, пока из-за тула ею не воспользовался. Ишь, чего удумал! Тот тяжело выдохнул и затих. Может быть, помер, а может и нет. В любом случае он заслужил. И по голове ему знатно прилетело. Камень был размером с яблоко. «Макс, пойдем!» Рука Самарина легла мне на плечо. «С ним все!» «Нет!» Я покачал головой. Нам нужно спрятать тела, иначе душманы быстро поймут, что мы побежали не на север, а на юг. Далеко нам тогда не уйти. И верно, несложно провести аналогию и догадаться, куда именно побежали сбежавшие из плена солдаты. Нам следовало замести за собой следы. Быстро затащив тела в ближайший сарай справа, мы торопливо закидали их тряпками — а сами бросились вниз по тропинке, что вела в сторону другого кишлака. До него идти минут сорок. Бегом мы проскочим куда быстрее, если не заблудимся в темноте. Сердце бешено колотилось. И не у меня одного. Только и слышно было, что тяжкое хриплое дыхание, шорох одежды, брицание оружия, да скрежет кожаной обуви по сухим мелким камешкам. Атмосфера предельно накаленная. Если кто-то из душманов выскочит из проулка, нас точно увидит. Нужно хотя бы секунд сорок, даже меньше. Бегом быстрее, быстрее! Торопил я, двигаясь последним. Оборачиваться не хотелось. Секунды тянулись медленно, словно время загустело. Мы бежали почти вслепую. Лунного света не хватало, поэтому кто-то то и дело спотыкался, ругался. Дорогу было видно лишь фрагментами. Если сойти с тропы, можно упасть вниз. Ноги постоянно проваливались то в трещины, то в ямы. Меня не отпускало неприятное ощущение, что в затылок сейчас прилетит чужая пуля. В голове стучала одна и та же мысль — успеть, успеть, только бы успеть, мы все делаем правильно. Благо, попадающиеся на пути валуны и рельеф местности частично скрывали наш побег. Метров через сто я все-таки остановился и обернулся. Сразу в двух домах что-то горело. Кишлак частично затянуло дымом. Хвоста за нами вроде бы не было. Возможно, у нас и вправду все получилось. Однако пока еще рано радоваться. Это лишь половина дела — сбежать из зиндана и унести ноги из кишлака. Самое сложное впереди. С момента нашего побега прошло от силы минут двадцать. Оказалось, будто мы бегаем уже давно часов, кстати, ни у кого из нас не было. Но если прикинуть, то сейчас где-то в районе десяти вечера. Впереди целая ночь, и нам нужно уйти как можно дальше, но не лишь бы куда. Потеряться проще простого, горы коварны и обманчивы. Прихваченной с собой мусульманской одежды на всех не хватило, только на троих. Я и Корнеев остались в том же чем и были, забрав жилетки у товарищей. Позже их можно попробовать разорвать и хоть как-то согреться. Температура воздуха была в районе плюс 8 градусов. Примерно через 20 минут мы все-таки выдохлись и сделали первый привал. Чтобы не оставаться посреди тропы, мы взяли левее и сместились метров на 30 восточнее. Там, между огромным валуном, обнаружили небольшую площадку, где можно было хотя бы чуть-чуть передохнуть. У всех была тяжелая дышка. Все вспотели, устали, попадали кто куда, бросив оружие. — Ненавижу бегать, — выдохнул Самарин, пытаясь восстановить дыхание. — Я тоже, — хрипло отозвался Паша. Навыки совсем растерял, да и раньше не особо было. Марш-броски для меня хуже наряда по кухне были. Это потом уже на сверхсрочной попроще стало. Еще пару минут мы приходили в себя. Выглянув из-за камней, я быстро оценил обстановку. За нами никого не было. «Хвоста нет». Нужно было видеть потные, раскрасневшиеся, но при этом довольные лица сослуживцев, что вырвались из плена, хотя это казалось невозможным. План казался безумным, но при этом все получилось. «Так, вот что. Пока есть время, предлагаю проверить наличие оружия и боеприпасов», — заметил я, всматриваясь в ту сторону, где находился горящий кишлак. Отсюда его не было видно, так как, по сути, мы обошли горную гряду по периметру, и кишлак оказался с другой стороны. По моим подсчетам, мы прошли около четырех километров. Согласен. У кого спички? У меня. Дима вытащил из кармана широких штанов помятый коробок. Женя, встань на наблюдение. «Нужно контролировать сектор, чтобы нам случайно ни на кого не налететь». Смирнов без возражений скинул все лишнее и полез на камень, занимать позицию для обзора. Мы сложили все оружие, и после недолгих подсчетов выяснилось, что у нас три автомата Калашникова. Один калибра 7,62, два других 5,45. К обоим по два снаряженных магазина. Две винтовки, одна очень похожа на СВТ-40, вторая — что-то непонятное, однозарядная. К винтовке Токрева только один магазин на 10 патронов. Ко второй всего 7 патронов, и те в самодельном патронташе были прицеплены прямо к ремню. Еще в наличии были два пистолета. Один американский Берета-92 С запасным магазином, второй наш ТТ с шестью патронами и две оборонительные гранаты». «Ну, неплохо», — хмыкнул Корнеев. «Для серьезной заварушки не хватит, но в случае чего есть чем отбиться». «Братишка, а ты кто такой?» Я посмотрел на худощавого парня, который сидел в Зиндане вместе со Смирновым. «Откуда? Давно в плену?» «Он не говорит», — послышала сверху. «Почему?» Душманы язык отрезали», — коротко пояснил Женя. «Он здесь давно, почти три месяца. Серегой звать». Подтверждение его слов Сергей согласно замычал и качнул головой. «Вот твари! Мне даже страшно стало от того...» Чего он тут за три месяца мог натерпеться? А в звании кто? Рядовой он, связист. Группа десантников в засаду попала. Он один и остался. Я подошел к парню. Они уже получили сполна. И еще получат. Все они. За всех тех, кто не вернулся домой а тебе после такого только домой, к родным». Тот согласно закивал головой. «Значит так, слушайте наш дальнейший план. Когда несколько дней назад я ходил в соседнике кишлаг за лекарствами, в одном из дворов видел машину, причем на ходу. По крайней мере, шум двигателя я точно слышал. «Из кишлака есть дорога, которая ведет куда-то на юг. Лучше рвать на колесах, чем пешком, согласны?» «Так-то оно так», — задумался Дима. «Но получается, что мы сбежали из одного кишлака, чтобы войти в другой? Как-то это глупо». «Нет, не глупо. В него мы пойдем ночью, а не днем. Идти недалеко». Сейчас большинство людей спит. Пойдут не все, а только двое. Остальные останутся ждать на окраине, возразил я, снимая планшет с плеча. Угоним машину, загрузимся, а дальше педаль в пол. Ну а там, насколько топлива хватит. Карта у нас есть. Я развернул его, выудил из-под подложки старую мятую карту. Однако при развороте и быстром осмотре выяснилось, что карта не этого района, а соседнего. Да, она частично захватывала наши квадраты, но пользы от этого не было никакой. Куда вела дорога из Кишлака — неизвестно. К тому же год выпуска у нее был аж 62-й. Безусловно, горы с тех пор никуда не сдвинулись — Рельеф остался тем же, что и был 20 с лишним лет назад. Вот чехонка, с досадой, пробормотал я. Мы остались без карты. Угу. Зато компас есть. Еще в планшете были деньги, партигар и несколько патронов. Помимо этого, в кожаном планшете обнаружился еще и пистолет Макарова с полным магазином. Только рукоять на ощупь показалась мне какой-то странной. «А ну-ка, подсветите». Корнеев в разгрузке у одного из душманов нашел зажигалку. Сигарет у них не было, потому что душманы их почти не курили. Когда вспыхнул крохотный огонек, я принялся осматривать пистолет и понял, что тот именной. На рукоятке было выгравировано полковнику Нури из Затуле за заслуги. Вот так новость. Старик был не просто переводчиком. Он был советским офицером. Причем, судя по пистолету, должность у него была достаточно весомой. Ведь наградное оружие выдается не просто так и далеко не везде. «Это что, пистолет старика?» догадался Дима. «Угу. Я не понимаю. Как же эта сволочь вообще могла носить погоны, если не гнушалась насильно делать рабов из солдат и офицеров, которыми он мог командовать раньше? И почему вообще на такое пошел? И что любопытно, скорее всего, планшет тоже был его. Но для чего он его хранил? На вид из-за Туле было около семидесяти, а может и больше. Это что же получается? Он вполне мог быть участником Великой Отечественной? — Да и хрен с ним! Люди меняются! — фыркнул Паша. — Горбатова могилы исправит. Вы все видели, что происходило в кишлаке. Это уже не тот человек, который получал наградное оружие. «Вы только представьте, скольких таких, как мы, он на тот свет отправил, а? Скольких продал в рабство другим душманам?» «Уже не важно, согласился я. И действительно, старик сделал свой выбор, ведь его никто не заставлял заниматься подобным варварством. Эта кара засодеянная, она его настигла в полной мере. «Парни, не хочу зря трещать, но, кажется, за нами идут», — послышался громкий шепот Смирнова. Тот продолжал наблюдать за тропой. «Чего?» — изумился я, убирая пистолет в карман штанов. «Не может быть. Мы же ушли чисто. Что видишь?» «Кажется, я видел фонари. Два или три. Там не разобрать. Я быстро поднялся к нему наверх, прилёг за камнем. Он указал направление, куда смотреть. Примерно минуты полторы я ничего не замечал, а потом все же увидел движущиеся серые пятна. Реально, за нами шли. Что будем делать? Отстреливаться? Самарин схватился за автомат. Настроен он был крайне решительно. «Нет, нельзя. Попробуем затаиться. Посмотрим, кого это там несет. Так и поступили. Все пятеро, взяв оружие, залегли за камни так, чтобы видеть тропу, но самим при этом оставаться невидимыми. Благо луна всё ещё скрывалась где-то за тучами, а учитывая, что мы расположились в стороне дорожки, был хороший шанс того, что нас не заметят. «Ни в коем случае не стрелять!» — тихо произнес я, когда мы занимали позиции. «Только если иного выхода не будет». Возражений не было. Все прекрасно понимали, что чем дольше мы будем оставаться незамеченными, Тем лучше. Пока ночь, нужно этим пользоваться. Впрочем, так как нас было пятеро, а душманской одежды хватило на троих, в случае чего мы могли попробовать разыграть спектакль. Трое вооруженных духов ведут двух рабов. Что тут странного? Ну, разве что время суток. Оно потихоньку шло. Увиденные впереди фонари куда-то пропали и больше не появлялись. Выждав примерно минут 10, мы уже начали подумывать сниматься и уходить, но вовремя заметили, что по тропе спускаются несколько душманов. Кажется, их было трое. Расстояние метров 60. Скорее всего, бегут за помощью в соседний кишлаг. И черт возьми, Раз наши пути совпадают, то нужно сделать так, чтобы соседи ничего не узнали как можно дольше. Этих нужно остановить и обезвредить». Рядом со мной лежал Корнеев. Скорее всего, думал о том же самом. «Они направляются в соседний кишлак», — тихо произнес я. «Понимаешь, зачем?» За помощью бегут твари. Их нужно уничтожить. Но как это сделать без стрельбы? Кто-то все равно услышит. Мы ведь в горах. — А давайте их камнями закидаем, — предложил Смирнов. — А что? — И верно. Просто, грубо, но при этом практично. Хотя и не было никакой гарантии, что все получится. Можно промахнуться, удар может быть слишком слабым, да мало ли что еще. Нужно подманить их. Как? Знаешь что-нибудь по-афгански? Да ни черта я не знаю. Сдался мне их язык. Плохая идея. Никто из нас не знал. А время поджимало. Они приближались. Я быстро предупредил всех, чтобы брали камни и швыряли их точно по моей команде. Когда же троица подошла совсем близко, мы отработали, как в тире. Двое упали сразу, а третий споткнулся, замешкался, при этом все-таки растерянно схватился за винтовку. «Стоять! Руки! Хендехох! — заревел Корнеев, выскакивая из укрытия и беря на прицел противника. Тот факт, что перед ним совсем не немцы, его никак не расстроил. Прапорщика даже не поняли. Один из тех, кто получил камнем по голове, был уже знакомый мне Самандар. Тот самый маджахет, что водил меня к аптекарю. Его, калашников без крышки, служил чем-то вроде визитной карточки. Двое других были мне незнакомы, зато их узнал не мой Серега. Он вдруг замычал, пальцем начал указывать на того, что был пониже. Рожа его мне очень не понравилось. Затем связист вдруг выхватил нож из ножен и трижды ударил им душмана в грудь. Его даже останавливать никто не стал. Было очевидно, что у парня за время рабства накопилось, и он по праву отдал врагу то, что хотел. Возможно, даже это именно он и лишил его языка. Все понимали, что в живых никого оставлять нельзя. Они очень быстро найдут, кому слить эту информацию, и тогда нас по этим горам будут ловить все, кому не лень поохотиться на беглого советского солдата. Само собой, выяснить причину, по которой эта троица шла на юг, было нельзя. Языка никто не понимал. Обоих оставшихся ликвидировали, столкнув вниз на камни. Судьба этих душманов никого не волновала. Это враг, причем враг неблагородный. Это я что-то размяк в последнее время. Запамятовал, против кого воюю. Мы были на войне, а тут свои законы, свои правила. Если не ты, то тебя. Все просто. Если эту же ситуацию развернуть и поменять местами, то нас расстреляли бы без всяких раздумий, как неверных. Когда все было закончено, мы продолжили путь. Однозарядную винтовку выбросили, вместо нее взяли еще один АК-47 с двумя магазинами, а больше у духов ничего полезного не оказалось. Вскоре впереди показались границы Большого Кишлака. В темноте мало что можно было разглядеть, но все же во многих домах в окнах был тусклый свет от того же очага или лампадок. «Этот побольше будет», — заметил Корнеев. «Раза в два точно. Я тут тоже однажды был. Меня продавать ходили». «Конечно же, сам кишлак должен был хотя бы как-то охраняться в ночное время. А может и нет». Ведь душманам здесь нечего бояться. Русских тут не было. Кроме нас. Вполне возможно, что здесь тоже имелись свои зинданы с рабами, но лазать между домов и сараев, где полно врагов, было глупо. Никого не спасем, но точно спалимся. Задача у нас простая, — заявил я. В третьем дворе слева есть машина, какой-то очень старый пикап. «А ключи где возьмем?» «Без них заведем. Я и так умею», — уверенно ответил Женька. «Я с десяти лет за рулем на чем угодно могу ездить. И завести тоже». «Вот тогда со мной и пойдешь», — ответил я. «Попробуем ее угнать. Только сначала нужно понять, куда ведет дорога и можно ли вообще по ней ездить». Как бы не получилось, что мы зря сюда пришли, — нахмурился Дима. Может быть, оставим эту идею и уйдем пешком? Угу. Куда? Ну, вдоль той же дороги. Если кто-нибудь будет ехать, устроим засаду. Нет? Нет. Мы можем пройти не один километр и так никого и не встретить. А у нас время. «Так что нужно действовать. Вы трое идите к Южным воротам и ждите нас там. И тихо, без концертов». Американец был очень зол. Еще бы. Фактически, его уделал какой-то жалкий, беглый раб. Им оказался тот самый советский солдат, что назывался доктором и выхаживал сына старика. Джон когда-то тоже был военным хирургом, поэтому соображал в медицине и понимал, что коварный русский попросту обманул старика. А страсть к оружию и нахождение самого Джона в Афгане — это так, просто хобби, которое сильно затянулось. После того, как душманы потушили пожары, все осмотрели и, наконец-то, разобрались, кто прав, а кто виноват, начали собирать группу на поиски сбежавших. Американец, несмотря на плохое самочувствие и травмы, кое-как привел себя в порядок и отправился искать Изатулу, но его долго никто не мог найти. Лишь под самое утро, когда рассвело, старик все-таки был найден, мертвым среди тряпок и мусора. Собрав своих опытных маджахедов, Джон дал простую, но действенную команду — найти и захватить беглых советских солдат, которые так коварно сбежали из-под самого носа, убив уважаемого человека. Американец быстро догадался, что пленные, ловко заметая следы, ушли вовсе не на север, а на юг, намереваясь обхитрить глупых душманов. По его подсчетам, У рабов было преимущество в семь с лишним часов. «Вахид!» — жестко приказал Джон, выражаясь на каком-то отдельном диалекте пушту. «Выдвигайтесь на юг. Они не могли уйти далеко. Живее, живее!» Когда восемь хорошо вооруженных маджахедов выдвинулись на юг, он вернулся в кишлак. Конечно же, сам он идти в таком состоянии никуда не собирался. Со сломанной рукой это весьма неудобно. Но у него был отдельный план.